Глава девятая. Разбудили меня громкие голоса. Посмотрев в окно, я обнаружила, что машина стоит на залитом асфальтом пустыре со всех сторон, обнесенном сеткой рабицей. В двух метрах от нее о чем-то оживленно спорили бритоголовые братки, не обращавшие на меня никакого внимания. Я достала из кармана пистолет. В машине подошел Гарик, открыл дверцу и похлопал меня по плечу. Привет, Соня! — весело сказал он. — Но у тебя и нервы. Жениха убили, сама чудом спаслась, а тебе хоть бы хны. Видишь, как пожарник на работе. — В здоровом теле здоровый дух, — буркнула я. — А пушку-то зачем вытащила? — удивился Гарик, увидев пистолет. — А как тут без пушки? Я глаза открыла и одурела. Глянь, какие хари. Сразу и не поймешь, враги или друзья. — Это свои пацаны.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 Короче, там какая-то непонятная история. Эта девушка многое пережила. Она видела, как погиб прошит. Ей нужно отдохнуть. Я везу ее домой. Гарик завел двигатель, демонстрируя, что разговор окончен, и ему нужно ехать. Но браток, переминаясь с ноги на ногу, не отходил. Я улыбнулась ему и игриво помахала рукой. Браток оживился. «Ты красивая. Держись. Мы за Рашида отомстим». Мы этих скотов из-под земли достанем. Ты на похоронах будешь? Если Гарик привезет, то буду, растерялась я. Нам пора ехать, разозлился Гарик и закурил. Ты торопишься? Не унимался браток. Тороплюсь. Тогда езжай по своим делам, а девушку я сам довезу. Доставлю в лучшем виде. Можешь не переживать. Услышав это, Гарик изменился в лице.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 «Ума не приложу, что в тебя Рашид нашел, Ни рожи, ни кожи». Я вздрогнула, как от пощечины. «Наверное, любая считает себя верхом совершенства, а тут услышать такое...» «Останови машину!» — крикнула я и взялась за ручку дверцы. Гарик сбавил скорость и растерянно посмотрел на меня. «Ты что надумала?» «Я доберусь куда мне надо и без твоей помощи. Пошел ты нахрен, такой занятой!»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 Поехали. Подъехав к дому деда Толика, я с грустью посмотрела на темные окна. Гарик перехватил мой взгляд. Ты уверена, что тебе нужно именно сюда? Уверена. Но ведь в доме никого нет. А мне никто и не нужен. Он чей? В этом доме жил дед одного моего приятеля. Недавно он умер. Кто? Дед или приятель? Дед.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 «Просто ты сказала, что это свои ребята, вот я и отнеслась к нему как к своему». Мы вышли из машины. Я толкнула дверь, но та не поддалась. «Вот чёрт, на замок закрыто», — сказала я и направилась к окнам. «Твои ребята — это понятие растяжимое», — продолжал бубнить Гарик с интересом, разглядывая дом. «Это для меня не по жизни свои, а для тебя сегодня свои, а завтра чужие». «Да хватит тебе!» Махнула я рукой и толкнула раму. К моему великому удивлению, окно без каких-то особых осложнений открылось. Недолго думая, я перелезла через подоконник и нащупала выключатель. Загоревшийся свет заставил меня слегка прищуриться. «Ты уверена, что в этом доме тебе будут рады?» Просил Гарик. «Рады, не рады. Какая разница? Во всяком случае, я могу перекантоваться здесь какое-то время. Ну что ж, давай прощаться».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 Думаю, что да, ответила я и закрыла ставни. Затем задвинула занавески и прислушалась к звуку отъезжающей машины. Когда на улице стихло, я села на пол, прижала колени к груди и заревела. Мне хотелось понять причину своих неудач. Перед глазами возникла совсем еще юная стройная девчушка в коротенькой юбчонке, едва прикрывающей аккуратненький задок. Ее ведет за руку одноклассник, а Шуркин Саша.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 но на жалкую зарплату рядового служащего. Я вытерла слезы шмыгая носом. На полу валялся букет роз с пулевым отверстием в целлофане. Господи, а я и забыла, что взяла его с собой. Поставив цветы в банку с водой, я прошлась по комнатам и, убедившись, что дом пуст, повалилась на железную кровать. Вскоре я окунулась в приятную и сладкую дремоту.